По показаниям, пленных одно количество, а в натуре другое. Хотя нет, отставить. У нас постоянно находилось несколько человек в охранении, да и пленным тогда не до подсчета было. Единственное, что я сильно засветился перед Мещуком, за Рэмбы и Гонбовским. Они меня мордально ни с кем не спутают. Спутают, спутают. У тебя физиономия самая типичная, поэтому подберем похожего человека, и все будет нормально. С Мещуком это не прокатит. Да и вообще...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 «Когда я или кто-то из моих людей ложался в ответственных ситуациях?» Серега несколько секунд помолчал и признался. «Никогда. Просто сейчас происходит что-то странное, и я не могу понять что. Вот и нервничаю. Тот же почетный караул». Он кивнул в сторону, где остались расфуфыренные бойцы обеих стран. «К чему он вообще? Я небольшой знаток протоколов. Может, и положено, конечно, иностранного посла встречать с такой помпой?»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 Я тоже не знаток протокола, но вот зуб даю, что в самолете, который сегодня приземлится на аэродроме, будет находиться Верховный. Серега некоторое время жевал губами и имел совершенно отсутствующий вид, но потом, видимо, прикинув все варианты, возмущенно выпалил: "Но власик, но перестраховщик, ведь даже мне ничего не сказал мудак такой, хотя, да ладно, работа у него такая, никому ничего не говорит".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 пока шмель, которого, видимо, обуила ревность, не пригласил барышню сняться вместе с ними. Та с радостью согласилась и, передав аппарат какому-то мужику из своей братьи, нырнула в строй невидимок. Они щелкались и вместе, и попарно, и уже мне, глядя, как Васька по-хозяйски прижимает к себе фигуристую дамочку, стало несколько не по себе. То есть, говоря словами Никулина из бриллиантовой руки, «А ведь на его месте должен был бы быть я».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 «Смотри, не вздумай такой фортель отмочить, а то я тебя действительно знаю. Я же сказал, как все закончится, так вместе пойдем к Иван Петровичу, и ты свою жену с полным комфортом сюда привезешь». «Не жену! Ну, тем более! Значит, еще и на свадьбе погуляем». Тут, что-то увидев за моей спиной, Гусев резко посерьезнел и, одернув мундир, громко сказал «Летят!». Все сразу зашевелились,